Глава 27 Деньги! воскликнул Сеня. Денежки! Монетки, бумажки! Очень их человечество любит! А ты нет? спросил Кузя. Обожаю ассигнации!» — потер руки Собачкин. Сами по себе они бесполезны, но их можно обменять на чудесные вещи. Дегтярев постучал карандашом по столу. Константин Сенин мог знать шофера бензовоза. Уверена в этом, кивнула я. Кузя кашлянул. Владимиров долгое время работал водителем грузовичка, который был прикреплен к рынку. Нигде не указано, что он возил директора. Получал скромную зарплату. После смерти хозяина привоза Геннадий Михайлович уволился. Спустя некоторое время сел на бензовоз. Претензий к нему ни на одной службе не было. Москвич, женат, супруга Анна Сергеевна Швия, сын Евгений, сейчас проживает в США, город сен маляну Больше о парне ничего не известно. Но сын Малиана – американская глубинка, крохотное поселение. Племянника Николая, который умер, Геннадий воспитывал как сына. Его вдова работает администратором в ателье у Анны. «Пока все, что сообщила тебе Галина, выглядит правдой», – сказал Сеня. «Сенин Михаил Константинович», – продолжал Кузя, – «директор рынка. Всю жизнь проработал на одном месте. Пришел на должность грузчика, быстро поднялся». Его брат, Петр Константинович, инвалид, нерабочая группа. Получал пенсию, имел сына Константина. Петр умер, когда Костя был совсем юный, 9 лет. Его жена скончалась через год. Михаил воспитал племянника. Костя стал спортсменом. Так, а это кто? Интересный зигзаг. Что там? Поинтересовался полковник. Кузя посмотрел на нас. У жены Петра, матери Кости, была сестра намного ее младше. Угадайте, как ее зовут? «Непосильная задача», — сказала я. «Подсказываю отчество Ивановна», — решил до конца хранить интригу Кузя. «Имя», — потребовал полковник. «Татьяна Ивановна», — отрапортовал компьютерный гений. «Ничего интересного», — удивился Собачкин. «У массы женщин такое имя в паспорте». «Горелого», — сорвалась с моего языка. «Вот почему Кузя хотел, чтобы мы угадали». «Жена Кирилла Петровича», — пробормотал Сеня, — «мать убитой девочки Вари». «Не биологическое», — остановил собачкина Кузя, глядя в экран ноутбука. «У Читы Гореловых а родных детей не было. Они брали под опеку девочек из Средней Азии». «Почему оттуда?» — изумился Дегтярев. «Не знаю», — честно ответил повелитель клавиатуры. «Могу лишь предположить». «И я на это способен», — ожил Сеня. «Среднеазиатские семьи многодетные, но там ценятся мальчики. Девочка вырастет и уйдет в дом к мужу. Зря только деньги на ее прокорм тратили». «Да еще ее одевать, обувать, учить надо», – добавила я. «Вот с образованием ты маху дала», – возразил Семен. «Правда, сейчас в крупных городах в интеллигентных семьях малышку, естественно, отдадут в школу, и в институт она пойдет. Но в глубинке, в сельских районах до сих пор главной женской удачей считается выгодно выйти замуж, попасть в обеспеченную семью, родить много детей, заручиться поддержкой свекра и свекрови, стать их любимой дочерью». И вот тогда живи как банан в меду. Чем больше у невеста образования, тем ниже ее цена на брачном рынке. Фаворитка у женихов девочка, которая умеет шить, вязать, готовить, вести хозяйство, но читает и пишет с трудом. Если все прекрасные дамские навыки дополняет диплом вуза, то на такую красавицу найдется мало претендентов. «Почему — Почему? — спросила я. — Она начиталась разных книг, — растолковал Собачкин. Умная слишком, по всем вопросам, имеет свое мнение, начнет с мужем и его родню и спорить, захочет самостоятельности, чтобы реализоваться. Есть две профессии, которые на Востоке считаются подходящими для слабого пола – доктор и учитель. Традиционно воспитанная восточная женщина не пойдет гинекологу-мужчине, это невозможно. И учить малышку, негоже молодому дяде, с ее неприлично. Ну, еще швею можно в этот список включить, парикмахера. Но, получив диплом, работу, не забывая мужа, свекрови, рожать детей. Свободу угнетенной женщины Востока провозглашали в 20-х годах прошлого века большевики. Вот только баб они не спросили: Вам нужна она? Свобода эта? Уверен, большинство бы ответило: нет. Восточная женщина уютно живет за спиной мужа, который решает финансовые и другие вопросы. Да, в юности она служит родителям, а потом и в своей семье бесплатной домработницей. Но если невестка умная Знает, как себя вести. Подружилась со свекровью, с сестрами супруга. Она быстро станет родной. Если муж взбрыкнет, решит выгнать жену или обижать ее примется. Родня парню таких лещей насует, что он долго икать будет. Восток — это восток. И нечего западу к нему со своими поучениями лезть. Я подошла к чайнику и включила его. Сомневаюсь, что мне бы понравилась роль третьей жены. «Тебе с твоим характером бешеной козы на мотоцикле, конечно, нет», неожиданно согласился полковник. «А вот девочка из среднеазиатской глубинки будет счастлива». Я открыла шкафчик и увидела на полке тарелку с ватрушками. «Спасибо за лекцию про женщин Востока, весьма познавательно. Ну зачем отдавать малышек под опеку Кириллу и Татьяне?»